Глава восьмая, в которой приносится жертва океанскому богу Давинду. Отличная машина! Ах, какая великолепная машина! — приговорил Юрий Игнач, сидя за рулем яко 40 Старый авиатор явно наслаждался. Мария Спиридоновна, между тем, тревожно смотрела на приборы и озирала по-прежнему синий, по-прежнему безжизненный простор. «Юрий Игнатьич проговорила она, — «практически можно сказать, что у нас кончилось топливо, мы летим на нуле». «Да? Жаль!» — Легкомысленно реагировал на это сообщение Четверкин. Он улыбнулся. «А все-таки, дружище, товарищ, я счастлив, что мне довелось сесть за руль реактивного аппарата». «Юрий Игнатьч. Через пять минут мы начнем падать, сказала бабушка Стартофонтова. Зачем нам падать? Попробуем планировать. Мне кажется, что я смогу планировать на этой машине. Юрий Игнатьич, где-то вам не фарман. Старик вдруг выключил двигатель. Мгновенная тишина. Крик ужаса в салоне. Самолет кинул носом вниз. Левый колозодролоз. И вдруг. Как будто лошадь взяли в вози. Нос приподнялся, крыло выровняло, самолет плавно заскользил вниз, как лыжник по пологому склону. Мария Спиридоновна посмотрела на пилота. Четверкин сидел, подавшись вперед. Руки со вздувшимися жилами крепко держали руль, лицо обострилось, даже морщины как будто изгладились. Он даже стариком... В этот момент не выглядело был совсем молодым. Вот тут штурман бомбардировочной авиации МС Стратафортова поняла, что пилота такого класса даже она никогда не встречала. Это был даже и не класс, это было то, что в старину называли «божьей милостью». Четверкин. Включил двигатели. Они заработали ровно, хотя и питались самыми последними каплями бензина. — Видите? не без мальчишского бахвальства спросил авиатор. — Что ж, — сказала бабушка Стартофонтова, — на комплименты нет времени. Старайтесь протянуть подальше. Вам не кажется, что на горизонте что-то темнеет? — Нет, не кажется. — сказал Четверкин. — Увы, не кажется. У меня зрение стопроцентное дружище, товарищ. — «Что ж получается? Будем садиться в море?» — спросила стоявшая в рубке мама Элла. «Есть другие предложения?» — поинтересовался Четверкин. «Других предложений нет», — сказал папа Эдуард. «Здесь в воздухе гораздо меньше вариантов, чем в горах. Надо раздать пассажирам спасательные жилеты». «Правильное предложение одобрил Помпезов Грант Аветисович. В самолетах...» Совершающих рейсы над океанами в программу сервиса обязательно входит спасательный жилет для каждого пассажира. Они хранятся в маленьких контейнерах под креслами. Перед падением в океан всем рекомендуется надеть спасательный жилет оранжевого цвета. Оказавшись в воде, вы дергаете определенный шнурок и сжатый воздух мгновенно заполняет ваш спасательный жилет и поддерживает вас на поверхности довольно продолжительное время. Это явление избавляет вас от чувства заброшенности, затерянности в необозримых водах океана. Пока жилет действует, вам все еще кажется, что авиакомпания обслуживает и опекает вас. Жилет может даже предоставить вам одноразовое питание в виде питательного тюбика в специальном кармашке. А, впрочем, если вы опытный человек, вы растянете тюбик на три раза, и таким образом выиграете время. Конструкторы жилета подумали об акулах. Акул очень много в южных морях. Неистребимое любопытство — главное свойство этих тварей. При попадании в их среду постороннего тела, в данном случае это вы. Акулы во множестве собираются вокруг вас и плавают рядом, сгорая от любопытства, но внешне как бы безучастны. Вы, бедняга, волнуетесь, видя плавники акул, хотя, возможно, акулы и не собираются жрать, а лишь удовлетворяют свое любопытство. Однако, волнуясь, дружище бедняга, не забывайте о противоакулине, которым снабжен ваш спасательный жилет. Вы дергаете определенный шнурок, и в океана впрыскивается темная жидкость, которая почему-то очень неприятна акулам. Неизвестно, что происходит с акулой, когда она сталкивается с противоакулином, то ли она чихает, то ли у нее что чешется, но только она уплывает, оскорбленная в лучших чувствах. Пока не рассеется противоакулин, по крайней мере часов 5-6, вы можете чувствовать себя в полной безопасности, дружище бедняга. Постарайтесь извлечь максимум удовольствия из этих часов, качайте себя на волнах и вспоминайте яркие моменты своей жизни. Так или примерно так утешала Даша Вертопрахова пассажиров, когда помогала им застегнуть на спине зиппиры спасательных жилетов. Между тем сестра и ее знаменитая грация европейских помостов утешала пассажиров своими упражнениями с лентой. Легкими скачками она проносилась по проходу между кресел, а однажды В результате маневров Юрия Игнатьича в самолете на миг возникло состояние невесомости. Играция из трудовых резервов буквально проплыла над пассажирами, утешая их английским голосом. Не волнуйтесь, товарищи, леди и джентльмены, нет никакого сомнения, что пресс уж поставлена на ноги, нас ищут. Валентин же Брюквин неожиданно для всех взял на себя обязанности стюарда. И утешал пассажиров ломтиками дивной ветчины, кучками зернистой икры, корешками нежной спаржи и минеральной водой из запасов компании Грин. Йо хав делишес, мил бифо бас. Кончик языка между передними зубами. Бат, баты инк, что можно перевести примерно следующим образом: давайте малость подзаправимся перед копанием. Как видите, все наши герои проявляли удивительное самообладание перед лицом тяжелейших испытаний. Между тем я Як-40, планируя, приближался к водной поверхности. На счастье, водная поверхность была подернута пленкой штиля. Волнение в 2-3 балла, то есть привычное состояние океана, уже сделало бы невозможным посадку реактивного лайнера, хоть и маленького, в океан. Удар даже небольшой волны под крыло перевернул бы этот аппарат, отнюдь не приспособленный для морских путешествий. На счастье был совершенно необычный для этих широт штиль, и Юрий Игнач мягко, почти без брызг посадил машину на грудь великого океана. Теперь они чуть-чуть покачивались. Все это было бы к счастью. Но вот к несчастью вокруг не было ничего, ни дымка, ни паруса, никакого намека на близость земли. Из пилотской кабины вышел папа Эдуард, стройный, спокойный, почти веселый. — Дамы и господа, друзья, товарищи, — обратился он к пассажирам, учитывая их разнородный состав и принадлежность к капиталистическим, социалистическим, и развивающимся странам. Нам придется покинуть самолет. Сейчас мы держимся на поверхности благодаря герметичности нашей машины и благодаря штилю. Однако при малейшем изменении погодных условий мы перевернемся. Вот такие дела, ребята. Главное, без паники. Мы находимся на пересечении главных грузовых трасс. Не пройдет и час, и как мы будем подобраны каким-нибудь коммерческим судном. Без сомнения. — добавил Грант Аветисович. — Ради сохранения спокойствия на борту. Папа Эдуард, конечно, немного покривил душой. Они находились не на пересечении трасс, а наоборот, в некотором, а точнее, в недосягаемом удалении от этих самых трасс, в безнадежном глухом углу океана. Сестры Вертопраховы, И Валентин Брюклин для поддержания духа среди пассажиров запели песенку «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку». Неожиданных поддержали. Английский пастор запел веселую песенку Армстронга «Когда святые идут в рай». Чех завел песню из фильма «Стрики на уборке что-то из репертуара Раджа Капура «Все нации доказали способность к испытаниям». Открыли люк. Ласковый океан колыхался в полуметре от люка, и однажды даже лизнул подошвы папы Эдуарда и обдал его теплыми солеными прысками. Друзья! А почему бы нам не соорудить импровизированный? — плот вскричал Юрий Игнатьич который вообще чувствовал себя на вершине блаженства в связи с таким замечательным приключением и единственное, о чем жалел, об отсутствии своего юного дружища Гена. В самолете есть множество предметов для сооружения импровизированного плота. Эх, жаль, товарищи, товарищи по несчастью, жаль, что отсутствует наш милый Гена с его острым умом. Вдруг! Какое, правда, чудесное взрывное слово. Вдруг! И как бы без него обошлись мы, писатели приключенческих писаний. Вдруг! В необозримом океане, в слепящем медном сиянии закатного уже солнца, появилась черная, отчетливая точка. «Уж не Генаша ли?» — подумали бабушка, мама и папа. Момент, подходящий для его появления. Все пассажиры заметили точку, и теперь следили за ней с надеждой и тревогой. Точка быстро росла, она по огненной медной дороге неслась к ним, прямо к ним, да, она направлялась прямо к севшему в океан самолету. Вскоре же можно было разглядеть стремительные контуры полинезийского канои с противовесом по правому борту и тонкую фигурку с веслом, стоящую на кроме. Прошло еще несколько минут, и канои приблизилась к самолету. Бесстрашный мореплаватель оказался высоким сухощавым человеком с гривой седых волос и молодецки подкрученными усами, а одет он был довольно странно для путешествия на каноэ через океан. В туалет его составляли наряду с яркими плавками, солидная сорочка, какую обычно надевают под пиджак, и строгий английский галстук с диагоналями. Под седыми волосами и коричневым лбом на плоском полинезийском носу сидели профессорские очки. Итак, верхняя половина незнакомца выглядела чрезвычайно респектабельно и интеллектуально, нижняя же половина с ее босыми ногами и острыми всаденных и кровопотеках коленками выглядела чрезвычайно нереспектабельно. Обычная нижняя половина обычного тела обычного полинезийского рыбака. — Бонсуар, мадам мсье! — сказал незнакомец на понятном французском. — Я видел, как вы садились в океан. Разрешите засвидетельствовать уважение вашему экипажу. Не могу скрыть своей радости в виде всех вас в добром здравии. Добро пожаловать, господа! — Кто вы? — вскричали все присутствующие на борту. — Яко косорых! — Простите, что сразу не представился, — чуть поклонился незнакомец и тут же перестал быть незнакомцем. — Я вождь племени Фуруруа-Сатала-Чуруруа. Мое личное имя Фуруруа -чуруруа. — Фуруруа-Чуруруа. — К вашему слугу. Молниеносная догадка мелькнула в головах всех присутствующих ленинградцев. — Да вы, должно быть, знаете... — Цитронского Льва Степановича с улицы Рубинштейна! — воскликнула на родном языке Наташа Вертопрахова. — Боже ж ты мой! — вскричал по-русски Фуруру — Лев Степанович уже много лет мой лучший заочный друг. Позвольте, позвольте, прошу не удивляться, если я упаду сейчас в обморок уже... Не имею ли я дела с соседями Льва Степановича, господами стратофонтовыми? — Не падайте в обморок, мсье, фуруру, а -ру -ру, это мы, — сказал папа Эдуард, спрыгнул из самолета в каное и поддержал интеллигентного вождя, который все-таки немножечко упал в обморок. Все ликовали. — Значит, рядом где-то лежит атолл, значит, они спасены оказалось, что ликование преждевременно, до толла было не менее 250 километров. Оказалось, что Фуруруа-Чуруруа совершает путешествие со своего атолла, где жило его племя или, если угодно, семья в количестве 87 человек, на другой атолл, у которого даже и имени не было и который значился в лодцах под обозначением ГФ-39, где жило племя в количестве одного человека. Оказалось, что вождь покрыл уже более двух третей пути, но и до датолога ГФ-39, по его соображениям, было отсюда не меньше 120 километров. Увы, рации в каноэ не было. рация слишком тяжела для утлого суденышка. Что же, господа, не будем тогда терять времени зря и постараемся добраться до того ЛГФ-39 своими средствами? Во всяком случае, благородный вождь гарантировал беднягам, что будет с ними до конца, и в случае необходимости погибнет вместе. В среде гигантских чаек, альбатросов не принято удивляться ничему. Поэтому они не удивлялись или делали вид, что не удивляются пролетая над странным караваном медленно плывущим по горящему в закатных лучах океану. Впереди двигался каноэ с двумя гребцами Фуруруа Чуруруа и Папой Эдуардом, за ним на буксире тащился невероятный импровизированный плот, сооруженный из самолетных кресел и ящиков из под кока-колы и опустошенных чемоданов. На плато сидели Женщины и дети. Сильные пловцы-мужчины во главе, конечно, с Валентином Брюквином, помогали грибцам буксировать это странное сооружение. Фуруру-ачуруру кокошил веслом солидную рыбу и принес ее в жертву богу погоды, де винду, и тот в лице одного из равнодушных альбатросов тут же эту рыбу пожрал. Фуруру-ачуруру повеселел. Если де Винду будет снисходительным, предприятие имеет несколько шансов на успех. — Посмотри-ка, Наташка, — сказала высовывая из воды руку Даши Вертопрахова и показала в небо. — Посмотри-ка, там высоко в небе летит какая-то другая чайка, не альбатрос. — Уж не нашли-то друг Виссарион, — засмеялась Наташа. — В самом деле птица напоминает его стиль полета. — Чайка летела очень высоко, и хотя принадлежала к породе обычных, то есть любопытных чаек, не заметила каравана. Она спешила, у нее было срочное дело. Каким же предстал оживший монстр изумленным глазам нашего мальчика? Ну, слегка пожелтевшим, но ну, слегка постаревшим, но все еще весьма ярким. Разумеется, никаких фальшиво черт в ее облике уже не осталось. Теперь в глаза бил обнаженный демонизм самого дурного пошиба. Мадам была затянута в ее излюбленную черную кожу, пощелкивала своим излюбленным стеком и, конечно, как всегда казалась сама себе невероятной аристократкой, но что-то было в ее облике такое, что сразу же выдавала пошлость. То ли туфли на слишком толстой платформе, то ли кожа слишком тугая, то ли парфюмерия чуть-чуть рисковато, то ли походка, то ли мимика, а, может быть, все это вместе и что-то еще. Таким предстал живший монстр глазам нашего мальчика. Примечание Что касается тайны спасения, мадам, на Камуро бранчковской после падения на истребителе воды империйского пролива, э, то мы даже не собираемся утомлять читателей объяснениями. Чего-чего, ну уж, вылезти сухой из воды для подобной дамочки не проблема. Конец Примечание. Что же предстало глазам ожившего монстра на заросшем аэродроме? На камура Брончковска увиделось семь огромных кофров, возвышающихся над невероятным скопищем всякого барахла и массивного сирокузерса, привязанного к пальме. Больше здесь не было ни души. Лучи закатного солнца яркими полосами расчертили бетонное покрытие аэродрома. Маленький костер горел в лужице под пальмою сирокузерса тропическая мушкара плясала в лучах между пальмами. — Что все это значит? — медленно, зловеще проговорила мадам и повернула свой надменный подбородок к уже дрожащему в ожидании стека Латтифуду. — Где сундучок, в котором что-то стучит? — Где все мои люди? — Где самолет? — Я пристрелю тебя на месте слабоумной, Латифудо! Мадам была окружена, по крайней мере, двадцатью отборнейшими мерзавцами, среди которых Ген увидел немало своих прошлогодних знакомых. Здесь были полковник Мизераблис, и сержант Папст и Буллит и Грумло. Да, видно, стены имперейской тюрьмы оказались недостаточно крепкими для этого сброда. Какой странной властью обладала мадам. «Н.Б.» над этими подонками рода человеческого. По одному ее слову они готовы были броситься и растерзать любого. Сейчас они были готовы растерзать, бросившись, алкоголика Латифудо. «Любимая, прелестная, величественная!» воскликнул Латифудо, падая на колени и простирая руки. «Ну, просто персонаж античной трагедии. Самолетик!» «Увы, гулит тел по вине нашей Бубочки, Бубочки Флауэр, увы, наши людишки здесь, здесь, куда же им деться? Может быть, просто погулять пошли, а сундучок, он оставался в седьмом номере, там...» булит и Грумло подскочили к седьмому номеру, сбили с него замки и извлекли на свет божий, еле живую от страха супердиву Бубу Флауэр. К коленопреклоненному мужчине прибавилась колено коленопреклоненная дама. — Любимая, прелестная, величественная! — трагически возопила она. — Мы попали в ловушку. — Сундучка нет нигде. Ловкий несовершеннолетний авантюрист посадил нас всех в чемоданы и скрылся. Живший монстр в женском облике испустил нечеловеческий вопль. Забыв о коленопреклоненных, мадам свершила прыжок в сторону, прыжок достойный моллукской пантеры, и вплотную приблизилась к хохотавшему, что есть мочи, сиракузерсу. Мадам рыванула одежду на огромном каменном животе миллионера и на секунду погрузила свой острый палец в джунгли волосяного покрова. Этого оказалось достаточно, чтобы Сиракузерс наконец понял, что все происходящее вокруг вовсе не трюк. Интер-миллионер-сервис — фирмы, которая обслуживает богатейших людей, кровососов планеты и поставляет им все, начиная с говорящих попугаев, кончая острыми ощущениями. Одного прикосновения этого пальчика оказалось достаточно для того, чтобы Сиракузерс понял... Все это не спектакль, а жестокая реальность. Глаза его вылезли из орбит, а рот открылся в немом крике. Честно говоря, даже автору становится не по себе, когда он думает о мучениях, которым подвергла мультимиллионера женщина-чудовище. Мы отнюдь не симпатизируем эксплуататорам огромных человеческих масс, напротив, мы осуждаем и презираем этих мистеров. И, сеньоров, но, конечно же, мы вовсе не ликуем, когда на их долю выпадают физические мучения. Вот как приходится порой, думаем мы, расплачиваться воротилам бизнеса за их дружбу с черными силами мировой мафии. Научат ли их когда-нибудь чему-нибудь подобные случаи? Откажутся ли они от вечной погони за золотым тельцом? Мы сомневаемся. И так до сиракузраса дошло. «Ай!» — закричал он, — «пощадите! Я его где-то забыл. Я где-то потерял сундучок, в котором что-то стучит. Господа бандиты из Ленинграда, я прибыл в Дакар через Монреаль из Дакара, улетел в Калькутту, оттуда в Токио, потом уикенд на Бермудах, оттуда в Тринидад, потом Зурбаган, и вот я здесь, господа бандиты, я где-то посеял». Вашу добычу, но где, не помню, то ли в Монреале, то ли в Дакаре, то ли в Калькутте, то ли в Токио, то ли набер Беркаляп ему в глотку. Распорядилась мадам, и ее приказ тут же был выполнен. Бандиты в ужасе взирали на свою атаманшу. На нее и впрямь страшно было смотреть. Ярость ее сделала каким-то невероятным ищади мада. Она крутилась волчком и бормотала что-то невнятное, и рассыпала во все стороны пули из зажатого в кулаке маленького, но ужасного пистолета. Наконец выстрелы немного успокоили ее, и она обрела дар речи. Евгена в кустах услышал нечто, о чем он почти уже догадывался еще дома в Ленинграде, но всякий раз отбрасывал свои догадки, вспоминая эмпирейский пролив и нырнувший в волны злодейский истребитель. Проклятая скотина! Маразматик! Сколько извилин шевелится в твоем мозгу! Ты хуже самого старого вала из твоих бесчистных стад! Тебе давно пора на свалку! Кричала теперь уж без всякого демонизма, а совсем как рыночная торговка, мадам! и ссывала свой пистолетик в огромную перезрелую клубнику, то есть в нос господина Сиракузерса. — Из-за твоего скудовумия, из за твоего склероза рухнул весь гениальный замысел, созревший в этой хорошенькой головке! Она постучала себя рукояткой пистолета по лбу. — Изящная аристократка! Вместо того, чтобы наслаждаться искусством, Цветами и любовью взвалила на свои хрупкие плечи всю тяжесть операции сундучок. Она оделась в несвойственные ей личины агента И.Н.С., старика-антиквара, дворнички в этом огромном опасном Ленинграде. Каким опасностям подвергалось нежное существо, отпрыск древней французской фамилии, весь гениальный план высадка на ГФ-39. Обман мультимиллионера, захват зурбаганского лайнера — все, все рухнуло из-за склероза старого вала. Не помогли даже витамины-гигант. Сподвижники, товарищи мои, борцы за великую океанскую идею, мы так же далеки от кассиопейских сокровищ, как в самом начале нашего пути. Плачьте, сподвижники! Рявкнула она. Только убедившись, что все плачут, снова запрочитала, что нам остается теперь, милые мученики идеи, жалкие мультимиллионы этого ничтожества. — Да, жалкие мультимиллионы, — радостно зарыдали борцы-сподвижники. — Все мои жалкие мультимиллионы ваши, — торопливо сказал Сиракузерс. — Только, умоляй, мадам, больше не надо пальцем. — Мало! Рявкнула Энбо и снова застонала, словно дездемона. «Ваша любимая, прелестная, величественная прошла сквозь такие тернии. Ей пришлось надеть на себя маску идиота-туриста. Ей пришлось для того, чтобы завладеть косяпейской флеточкой, обезобразить свою милую речку седыми усами, а свою прелестную фигуру скрыть под черной дурацкой крылапкой. Ей пришлось укокошить какое-то несовершеннолетнее существо. Вдруг она запнулась и медленно повернулась к коленопреклоненной Буби Флауэр. — Встань! — Ты говорила что-то о любимая, прелестная, величественная! — воскликнула Буба с театральным жестом. Видимо, таков был стиль обращения бандитов к хатаманшам. В самом начале операции начались некоторые недоразумения. Во-первых, не прилетел из Парижа Лестер Тиучан, и нам пришлось начинать без него. Внезапно в аделический шум прибоя и рокот пальм под крепким теплым ветром вплелся какой-то посторонний звук. Все повернули головы и увидели, что из вершины островной горы вылетел и стал быстро приближаться к ним военный геликоптер Хьюи. Явно куплены по дешевке на Сайгонской толкучке после того, как огромная американская экспедиционная армия убрала свой освояси. Бандиты взяли оружие на изготовку и плотным кольцом окружили вертолет, который сел. На бетон взвихрив своими винтами некоторые легковесные реликты памяти. «Лестер -учан — Лестер Тиучан! — вскричала Буба Флауэр, когда из вертолета выскочил тот самый плейбой. Блондин, что так позорно стушевался перед Геннадием в парижском аэропорту Орли. — Величественная, разрешите мне пристрелить этого труса, любимая! «Прелестная!» — вскричал Лестер Тиучан и шмякнулся ничком на бетон в ноги мадам Анбе. «Величественная! Твой верный сподвижнику твоих ног! Признаюсь, я не смог прилететь вовремя в Зурбаган из-за своей слабости, мадам! Вы знаете меня по Гонконгу, по Макао, по Борнео, по империям ГФ-39. Вы знаете, что Лестер Тиучан нигде не праздновал» труса. — Мадам, ворли я был потрясен, я едва не отвалил копытом, мадам. — Мадам, я увидел среди пассажиров, летящих в Зурбаган, нашего страшного врага, того бесенка, с которым когда-то вместе тренировался под командой Дика Буги, хорошего огоньку под его сковородку, с которым мы высадились на эмпереях и который всех нас тогда погубил, я увидел, мадам. Джейна строит фонда собственной персоны. — Это он! — завопила Буба Флауэр. — Это он освободил пилотов, засадил нас в чемоданы и скрылся. Он не мог далеко уйти. Все бандиты повернулись к никомуру Бранчковской в ожидании приказа. Женщина чудовище кусала пунцовые губы. — Злой гений моей судьбы! — медленно проговорила она. Джин Страйфонт, отнявший у меня корону больших амперяев. Там, в Ленинграде, какой-то мальчишка похожий на него путался у меня под ногами. Уж не он ли? Интуиция подсказывает мне, что он охотится за нашим сундучком. Она повернулась к Сиракузрасу и поняла свой страшный палец. «Куда побежал мальчишка?» «Вон в те кустики!» — всхлипнул Сиракузерс. Трусливый богач даже не подумал в этот момент, что, предавая смельчаков, он лишает себе последнего шанса на спасение. — Булит! Папст! Грумло! Латифуда! Тиочан, Вертолет! — скомандовала мадам Анба. — Мы их настигнем с воздуха. Живыми они отсюда не уйдут! Она не подозревала, что злой гений ее судьбы вместе с экипажем зурбаганского лайнера лежит в двадцати метрах от вертолета и держит оружие на изготовку. — Бейте в бензобак, ребята! — тихо скомандовал Гена. Эспу, Зиту, Гали и Акси. — Огонь! — Шесть стальных строй прошили тропические заросли и ударили в борт вертолета. Мгновение спустя взорвался бензобак, огненное облако поднялось в небо, клубы дыма повалили от горящей машины и скрыли из глаз мечущиеся фигуры бандитов. «Отступаем в гору!» — скомандовал Гена. И они все шестеро пустились бежать по тропинке вверх, туда, где на фоне красного заката, словно силуэт сказочного замка, вырисовывала скалистая вершина острова. Любитель сочных деликатесных рыб, океанский бог Девинду, оказался милостив. Стоял штиль и странный караван беспрепятственно двигался всю ночь в фосфоресирующих водах. Пловцы и гребцы-буксировщики сменяли друг друга. Между прочим, когда в коренники вышла бабушка Мария Спиридоновна, скорость каравана резко возросла, что вызвало среди жертв веселое оживление. Стихия была настолько ласкова и добра к нашим жертвам что даже и стихии-то не казалось, а казалось какой-то уютной и милой средой обитания. Быть может потому так вела себя стихия, что наши жертвы даже и не казались ей жертвами, а просто какой-то симпатичной компанией чудаков и сельчаков. Все жертвы, представители разных наций вели себя приотменно подбадривали друг друга доброй порой ядреной шуткой, смехом, брызгами, разговором. Компаника Хипи подбадривала музыкой, трелями тибетской флейты, звоном лондонских колокольчиков. Помпезов Гранта подбадривал всех чтением на память философских книг Гегеля Фербаха. Что касается маленьких детишек, китайчонка, татарченка, мальгашонка, австрийчонка и маори, то они были просто счастливы. Знаете ли вы океанскую ночь? Да кто ж нынче не знает океанской ночи? Нет, наверное, на земле ни одного человека, который бы хоть раз не видел ее в кино. И вам, многоуважаемый современный читатель, не нужны никакие подробные описания. «Океанская ночь» говорит автор, и вы сразу же представляете себе светящуюся тяжелую мглу необозримой влаги и над ней черную прозрачность необозримого неба, где полыхают южный крест и лебедь, орионы и скорпионы, где нынче деловито пробирают сквозь звездную толчью искусственные звезды-спутники военные штатские. Ах! подумала в эту звездную океанскую ночь Наталья Вертопрахова, отдыхая на плоту и глядя в небо с непонятным волнением. «Ах, мне кого-то не хватает в эту ночь! То ли родителей, то ли тренера, то ли этого несносного, заносчивого одноклассника, вообразившего, что быть героем приключенческих книг гораздо заманчивее, чем чемпионом по художественной гимнастике! Ах!» — подумала она. Все это шутки переходного возраста и, как бы сказал присутствующий на молчании Брюкен, no comments. Так они плыли и старались не думать о том, что под ними несколько километров водной толщи, населенной неведомыми существами. На рассвете, когда часть жертв частичного выбилась сил и отчасти почувствовал себя и в самом деле жертвами, вожатый каравана фуруруа-чуруруа испустил торжествующий вопль. Ни европейцы, ни американцы, ни азиаты, ни австралийцы, ни африканцы еще не видели на горизонте никаких признаков земли. Но фуруруа-чуруруа своей чуткой кожей полинезийца уже почувствовал близость атолла ГФ39 И впрямь через несколько часов в лучах восходящего солнца предстал взору наших жертв крохотный клочок суши, окаймленный неизменным океанским ожерельем белоснежной стеной мощного прибоя. Теперь предстояло собрать последние силы и преодолеть стену мощного прибоя, не растеряв по дороге женщин, хиппи и детей.